Глава 15. Кабинет Зигфрида под пузырем. Здесь не может быть холодно или жарко, но иногда мне так кажется. Я говорю ему, боже, как здесь жарко. Твой кондиционер не действует. Здесь нет никакого кондиционера, Робби, терпеливо отвечает он. Возвращаясь к вашей матери, к черту мою мать, говорю я, и твою тоже. Наступает пауза. Я знаю, что его цепи сейчас напряженно работают и понимаю, что пожалею о своей запальчивой ремарке, поэтому я быстро добавляю. Я хочу сказать, мне здесь действительно неудобно, Зигфрид. Тут жарко. Вам здесь не жарко, — поправляет он меня. Что? Мои сенсоры отмечают, что ваша температура повышается на градус, когда мы говорим на определенные темы. Ваша мать, женщина Джель Клара Мойнлин, ваш первый полет. «Ваш третий полет. Дейн Мечников и разъединение». «Замечательно!» — кричу я, внезапно рассердившись. «Ты шпионишь за мной!» «Вы знаете, я слежу за вашими внешними проявлениями, Робби», — укоризненно говорит он мне. «В этом нет никакого вреда. Это не более обидно, чем когда друг замечает, как вы краснеете, запинаетесь или начинаете барабанить пальцами». «Это ты так говоришь!» «Да, я так говорю, Роб. Я говорю так, потому что хочу, чтобы вы знали. Эти темы слишком эмоционально перегружены для вас. Хотите немного поговорить о них, чтобы облегчить груз?» «Нет, я хочу поговорить о тебе, Зигфрид. Какие еще тайны ты от меня скрываешь? Считаешь мои эрекции? Подсовываешь мне в постель жучков? Подслушиваешь мой телефон?» «Нет, Боб, ничего подобного я не делаю». «Надеюсь, это правда, Зигфрид. У меня есть способ узнать, когда ты врешь». Пауза. «Мне кажется, я не понимаю, о чем вы говорите, Роб». «И не надо», — насмехаюсь я. «Ты всего лишь машина». «Достаточно, чтобы я понял. Мне очень важно сохранить это в тайне от Зигфрида. В кармане у меня есть бумажка. Мне ночью ее дала С.Я. Лаврова. Ночь была полна травки, вина и большого секса. Однажды я достану листок из кармана, и тогда мы посмотрим, кто из нас босс. Я наслаждаюсь этим соревнованием с Зигфридом. Он сердит меня. А когда я сердит, я забываю о своей боли. А мне больно. И я не знаю, как это прекратить.